Глава седьмая. Две недели спустя. Все знают, что на рабочем столе моего отца красуется коллекционный религиозный двухтомник, который ему подарил один очень уважаемый в городе человек в знак почтения. Мне к этим книгам с детства прикасаться было запрещено. Даже пыль с них стирали строго по расписанию. Я бы и не стала к ним прикасаться. Они большие, тяжелые и унылые. Там нет картинок. Да, я всё же заглянула внутрь однажды. Я не знаю, что толкает меня на эти поступки. Какие-то потусторонние силы, наверное. Тогда мне сильно досталось. Я не простила. Это всего лишь книги, старые рухлить, если если у меня появятся дети, я буду позволять им всё-всё. Мои дети. Закрываю глаза и делаю глубокий вдох. прогоняя ком, сдавивший горло. Дышу так минуту, а может, больше. Сейчас я справляюсь гораздо быстрее, чем неделю назад. На этой неделе я другая, другая Мира. А я перестала понимать, что вокруг меня творится. Я просто делаю то, что хочется, не думая о последствиях. Всем плевать. Я невидимка. Да, невидимка. Меня будто не существует. Я обнаружила это недавно. То, что без своего. О, нет. Это имя нельзя называть. Только не произноси. Без него меня будто нет. Сама по себе я никому не интересна. Сама по себе я не представляю никакой ценности вообще. Я не думала, что такое возможно. Он расторг наш брак. Отказался от меня. самым позорным способом, самым унизительным. Нет унизительнее способа отделаться от жены, чем расторгнуть брак с ней и вернуть её домой бесполезную. Об этом знают все, весь город. Будто они не знали раньше, что я ему не нужна, что я для него никто. Я бракованная, никому не интересная, никому не нужная. Он просто вышвырнул меня из своей жизни. Шлёпаю себя рукой по здоровой щеке. И ещё раз. И ещё разок. Я не могу постоянно плакать. Я противна сама себе. За то, что каждый вечер, выключая свет и ложась в постель, мечтаю проснуться дома. Марат Джафаров. Я тебя ненавижу. Покинь мой голову. Убирайся. Когда мой отец понял, что я ничего не знаю о его делах, был зол. В тот день Он допрашивал меня до самой ночи. Мучил, мучил, мучил, давил, угрожал бесконечными вопросами. Я не стала бы делиться, даже если бы знала хоть что-нибудь. Но я ничего не знаю. Ничего. Ничего не знаю о человеке, с которым прожила 4 года. Каждый день, каждую ночь либо с ним, либо в ожидании его. Ничего не знаю, кроме его вкуса и его запаха. его голоса, чувства защищённости и бесконечной борьбы с самой собой. Мой отец сказал, что я главное разочарование в его жизни. Я сказала, что думаю о нём так же. Он велел мне закрыть рот, а я я посоветовала ему сделать то же самое, за что получила по лицу тем самым двухтомником. Я ушла в тот же день, не взяв ничего, разумеется, только чили От раската грома сотрясающего помещения потрескивает лампочка под потолком. Дергаюсь и открываю глаза, ловя свое отражение в карманном зеркальце. Осторожно наношу мазь на припухшую скулу и отекшее веко. Звон дверного колокольчика привлекает мое внимание. Захлопываю зеркальце и выглядываю из-за барной стойки. Ура! Выдыхаю с облегчением. В уютное кафе с двумя столиками, стряхивая с капюшона капли дождя, Заходит кареглазая брюнетка с потрясающими шёлковыми волосами, которые она всегда собирает в косу. Это грех прятать такую красоту. Хотя коса тоже красивая, как и её хозяйка, по крайней мере, на мой взгляд. Это Тина. Она моя кузина. Мы родились в один день с разницей в 1 год. Она родилась первой. Мы не общались много лет, 4 года. Сейчас мне за это стыдно, потому что я знаю, она искала встречи. Тина оставила меня за главную на 15 минут, но я молилась о том, чтобы никто не пришёл, хоть это и в ущерб её бизнесу. Тина показала мне, как пользоваться кофемашиной, но я настолько не приспособлена к жизни, что вообще ничего не запомнила. Она тоже это поняла. Как дела? спрашивает сестра, пристраивая свой плащ на напольную вешалку. Отлично, тут же отзываюсь я, упираясь руками в стойку. Никого не было. Она скептически улыбается и фыркает. Обе вжимаем головы в плечи, когда раздается очередной бам. Лампочка мигает, стеклянная витрина трясется. Я живу у Тины уже семь дней. Ее квартира находится над кофейной. В старом доме с арочным проходом во двор. Уже семь дней, и я почти бездомная. Я понятия не имею, как получить свои деньги. Наверное, я не должна была уходить от отца вот так. но я не вернусь назад ни за что, даже за деньгами. Я оказалась совершенно не готова к реальной жизни. Мне не к кому обратиться за советом. Я очень благодарна Тине за то, что она кормит и одевает меня уже семь дней, хотя дела у нее идут не очень хорошо, и у нас разный размер ноги. Ее одежда мне сильно коротка. Особенно я благодарна ей за то, что она ни разу не упрекнула меня в том, что мой еженочный плач мешает ей спать. Да, я плачу, а она обнимает меня. Молчат. Она все обо мне знает. Как и все другие. Те, кому до меня нет дела. В кафе напротив ищут официантку, сообщает Тина, кладя на стол коробку с моими любимыми пончиками. Официантку? Переспрашиваю, открывая коробку и отламывая кусочек присыпанного пудрой лакомства. Я раньше не ела уличную еду. И очень зря. Мне нравится. Дамира закатывает она глаза, обходя стойку и жестикулируя. Официантки, ну знаешь, они разносят еду. Ты думаешь, я справлюсь? спрашиваю я на полном серьёзе. Тина глубоко вздыхает и проходит за кассу, осматривает меня с ног до головы и резюмирует. Мне нечем платить за аренду в следующем месяце. Это же через 9 дней, уточняю я, скармливая себе пончик. Ага, кивает она. Тина авантюристка, мне так кажется. Что ж, это отличный стимул. Смотрю в залитое дождём витринное окно. На противоположной стороне дороги кафе Наиля с красно-белым полосатым козырьком. Снова смотрю на Тину и неуверенно говорю: "Мне идти прямо сейчас?" Думаю: "Да". Сохраняя серьезную мину, кивает она. «Ладно. Я раньше никогда не работала». Сообщаю, подходя к вешалке и снимая с нее мокрый плащ. «Это отличный старт». Все так же серьезно, говорит она. «Ты издеваешься надо мной?» Требовательно спрашиваю я. «Да», — пожимает она плечом. Смеюсь, просовывая руки в рукава. Берусь за ручку и открываю дверь, за которой бушует непогода. «Мира!» — летит мне вслед. поворачиваю голову и смотрю на сестру Ты их порвёшь, пытаясь сдержать улыбку, выдавливает она, но потом начинает хохотать, обняв свою старомодную кассу, которая здесь для вида. Она не работает. Выхожу под дождь и перебегаю дорогу. Здесь одностороннее движение. Это старый центральный район города, очень колоритный. Я раньше здесь не бывала. Мне кажется, что я вообще жила в параллельной реальности, в каком-то другом мире. в своём мире. Мне нравится в городе, нравится в кофейне, нравится компания Дины. И я хочу работать. Это значит встречать других людей, общаться, как нормальные люди. Но вместо того, чтобы смотреть под ноги, я смотрю по сторонам, в глупой, глупой надежде увидеть где-то знакомый силуэт, чтобы поверить в то, что я не одна. Я ждала его, ждала, что он придёт за мной. Если бы он только вышел из-за угла. Вот так просто. Я бы бросила всё-всё. Я бы вернулась домой. Я хочу домой. Хочу к нему. Поставляю лицо дождю и хмурюсь. А-а-а! Хватит! Хватит, хватит! Он не придёт, нет! Просто не думай! Шёпот в моей голове. Молит, просит, не думай. Это здравый смысл. А-а-а! И я всё ещё существую в двух реальностях. Всё ещё не понимаю, где я нахожусь. Просто двигайся. Открываю дверь и захожу внутрь. Не похоже на то, чтобы здесь было много работы. Занято от силы 4 столика. Но ведь сегодня понедельник. Прохожу к барной стойке, за которой стоит тощий парень в больших наушниках. Машу ему рукой и говорю, улыбаясь: "Привет. Я насчёт работы". Он незаинтересованно бросает На большие заработки не рассчитывай. Мы закрываемся через месяц. Супер, киваю я на автомате. Он поднимает на меня глаза и безмолвно спрашивает: "Серьёзно?" "Это моя первая работа", поясняю я быстро. "А, ну супер. Какие цели ставишь?" "Карьерный рост". "А, тянет он. Мой брат менеджер в ресторане Башня. Если доработаешь до конца следующего месяца, пристрою тебя туда". "Я ничего не знаю про этот ресторан". Осуствие реакции возмущает моего нанимателя. Алло, говорит он. Башня самый дорогой ресторан в городе. Чаевые, как европособие по безработице. Почему ты сам там не работаешь? задаю Резоны вопрос, осматриваясь. Я бизнесмен, сухо поясняет он. Я не работаю на дядю. Бартук там, третий столик ждёт меню. Приступай.